Что же касается Али-Баба, то когда Аллах засветил утро, и оно озарило землю своим светом и заблестало, и солнце приветствовало красу всех прекрасных, он пробудился от сна и сладостно грез, облачился в свои одежды и вышел, собираясь направиться в баню, а Абдаллах, его раб, следовал за ним, неся принадлежности для омовения и необходимые полотенца. И Али-Баба вошел в баню и вымылся и отдохнул, будучи крайне весел и радостен, и не знал он, что случилось той ночью в его жилище и от какой опасности спас его Аллах. Окончив мыться... Он снова надел свою одежду и возвратился в дом, и когда он вошел во двор, то увидел, что бурдюки все еще лежат на месте. И его охватило из-за этого удивление, и он спросил Марджану, «Чего этот купец-чужестранец медлит и не спускается на рынок?» И Марджана ответила, «О, господин!» Аллах, видно, назначил тебе долгую жизнь и судил тебе великое счастье, ибо ты избежал сегодня большой опасности, и Аллах спас тебя ради твоих благих помыслов от гибели и позорного убиения, тебя и всех твоих домочадцев, тех, кто копал тебе яму. Аллах ввергнул в нее задурные их помыслы, ведь следствие обмана, «Неудача и гибель!» «Я оставила все, как было, чтобы ты своими глазами увидел, что готовил тебе этот мнимый купец-лгун и какова смелость твоей рабыни Марджаны!» «Подойди же и посмотри, что находится в этих бурдюках!» И тут Али-баба подошел, и когда он увидел в ближайшем бурдюке человека, с кинжалом в руке. У него пожелтело лицо, и он расстроился и попятился в ужасе. — Не бойся, этот человек умер, — сказала Марджана, и показала Али-Баба остальные бурдюки, и в каждом он обнаружил мертвого человека, в руке которого был кинжал.